Самец номер 327 пролил кровь в клетке племени. Он совершил самое страшное насилие против своего собственного организма. Ему горько. Но разве был у него гормоны информации другой способ выжить, чтобы выполнить свою миссию? Он убил, потому что его пытались убить. Это цепная реакция, как рак. Если племя ведет себя по отношению к нему не нормально, он вынужден отвечать тем же. И он должен привыкнуть к этой мысли. Он убил братскую клетку, быть может, он убьет еще. Но зачем он уехал в Африку? Муравьи, т о вы сами говорите, есть везде. Конечно, но они разные. Я думаю, что после смерти жены Дмон уже ничем не дорожил. Сейчас я даже спрашиваю себя, не хотел ли он, чтобы муравьи помогли ему покончить жизнь самоубийством. к А так, что они его чуть не сожрали. Вот как. Африканские муравьи-магнаны. Вы видели фильм, когда Марабунта гневается? Джонатан отрицательно покачал головой. Марабунта — это лавина черных бродячих муравьёв-магнанов, по научному аноманигрекс, которые движутся по равнине, уничтожая всё на своем пути. Профессор Розенфельд встал, словно для того, чтобы противостоять невидимой волне. Сначала слышен сильный шум, крики, писк, крылья хлопают, зверюшки улепетывают, лапками шуршат. Магнанов еще не видно. Потом из-за пригорка возникает несколько воинов, а за разведчиками вскоре появляются и остальные бесконечными, насколько хватает взгляда колоннами. Холм становится черным. Это как поток лавы, расплавляющий все, к чему она прикасается. Профессор жестикулируя ходил в з а д вперед, поглощенный своим рассказом. Это ядовитая кровь Африки, живая кислота. Количество их устрашает. Колония магнанов ежедневно кладет в среднем полмиллиона яиц. Можно заполнять целые ведра. Но и этот поток серной кислоты течет, поднимается на склоны и деревья и ничто его не останавливает. Птицы, ящерицы, насекомоядные млекопитающие, что на свою беду приблизились к нему, немедленно превращаются в мелкое крошев. о Апокалиптическое зрелище. Магнаны не боятся никого. Однажды я видел, как невмеру любопытная кошка в мгновение ока буквально растворилась в них. Они даже через ручьи переправляются, делая плавучие мосты из собственных т р у п о в На берегу слоновой кости, в районах, соседствующих с центром по изучению экологии в Ламто, где мы наблюдали за этими муравьями, местные племена до сих пор не придумали, как с ними бороться. Когда объявляют о том, что крошечные тилы пройдут через деревню, люди спасаются бегством, прихватив с собой все самое ценное. Они ставят ножки столов и стульев в ведра с уксусом, уходят и молятся своим богам. Когда они возвращаются, всю их деревню как корова языком с л и з н у л а Не остается ни крошки съесного, ни кусочка какой-либо органической субстанции и, конечно, никаких насекомых паразитов. Так что, если нужно вычистить хижину снизу до верху, лучше магнанов средства не найти. А как же вы их изучали, если они такие свирепые? Ждали полуденной жары. У насекомых нет системы регуляции температуры, как у нас. Когда на улице плюс +18, температура их тела тоже 18 градусов. Когда наступает жара, их кровь закипает. Вытерпеть этого они не могут, поэтому с первыми п а л я щ и м и лучами они выкапывают себе гнездо бивак и ждут в нем щадящей температуры. Это как мини спячка, только муравьёв в неё вгоняет не холод, а жара. Ну и что же дальше? Джонатан не умел вести диалог. Он считал, что дискуссия это сообщающиеся сосуды. Один собеседник что-то знает – это наполненный сосуд. Другой этого не знает – пустой сосуд. Как правило, пустым сосудом бывал он сам, Джонатан. Тот, кто не знает, должен навострить уши и время от времени подогревать пыл собеседника восклицаниями типа «Ну а дальше, расскажите мне об этом», а также своевременными покачиваниями головой. Если другие способы общения и существуют, то Джонатан о них не знал. Кстати, наблюдая за своими современниками, он пришел к выводу, что те вели не диалог, а параллельные монологи. Каждый пытался использовать другого просто в качестве бесплатного психоаналитика. Но раз так, то Джонатан предпочитал действовать по-своему. Может быть, он производил впечатление невежды, но по крайней мере он все время что-то узнавал. Разве не гласит китайская поговорка: "Тот, кто задает вопрос, глупец в течение пяти минут; тот, кто его не задает, глупец всю свою жизнь". Что дальше? Ну и пошли мы туда. Вот что дальше. Поверьте мне, это было нечто. Мы хотели найти их королеву пропадена-пропадом, знаменитую жирную дуринду, которая откладывает 500 т ы с я ч яиц в день. Мы хотели просто посмотреть на нее и сфотографировать. Все надели толстые болотные сапоги. Эдмону не повезло, у него был 4 3 р й размер ноги, а сапоги ему достались сорокового, и он пошел в кроссовках. Я помню все так, как будто это было вчера. В половине первого мы нарисовали на земле предполагаемые очертания гнезда бивака и начали рыть вокруг него траншею глубиной в метр. В половине второго мы достигли внутренних помещений и оттуда полилось что-то вроде черной потрескивающей жидкости. Тысячи взбудораженных солдат щелкали мандибулами у этого вида муравьев они острые как лезвие бритвы. Муравьи забирались нам в сапоги, а мы при помощи лопаты и кирки продолжали продвигаться к брачному чертогу. В конце концов мы нашли сокровище королеву насекомое размерами раз в десять больше наших европейских королев. Мы сфотографировали ее во всех ракурсах, пока она, наверное, вопила, Боже храни королеву, на своем п о х у ч е м языке. Результаты не заставили себя ждать. Отовсюду сбежали с ь в о и н ы и сплелись в клубки на наших ногах. Некоторые прыгали вверх, опираясь на своих собратьев, уже в г р ы з в ш и х с я в каучук. Оттуда они ползли под брюки, потом под рубашки. Мы все превратились в Голливеров, но наши Лилипуты мечтали только о том, чтобы и с к р а м с а т ь нас в салаты съесть. Надо было особенно внимательно следить за тем, чтобы они не проникли ни в одно естественное отверстие. ни в нос, ни в рот, ни в уши, ни в задний проход, иначе пиши пропала, они прогрызутся насквозь. Потрясенный Джонатан молча слушал, а профессор, как будто помолодел, и с юношеской э н е р г и е й переживал заново свои приключения, сопровождая рассказ мимикой. Мы изо всех сил отряхивались, чтобы прогнать муравьев. Их привлекло наше дыхание и наш п о т Мы все делали упражнения гимнастики и йогов, чтобы медленнее дышать и контролировать наш страх. Старались не думать, забыть об этих гроздях воинов, которые хотели нас убить. И мы т ь с н я л и две пленки фотографий. Некоторые со вспышкой. Когда мы закончили, то все побежали из траншей. Все, кроме Эдмона. Муравьи покрыли его всего с головой. Они уже почти съели его. Мы вытащили его за руки, разделили с помощью мачета, соскоблили все челюсти, и головы, врошие в него. Мы поплатились все, но не так, как он. Он же был. Без сапог и еще он запаниковал. У него выделились феромоны страха.